Поражается звучие письма Ирины Всеволодовны и мемуарных текстов Эйзенштейна. И прежде всего это полное убеждение, что он умер. Он – старик или мастер, отец Ирины и учитель обоих. Не от ожидания ли и от родного сережки хорошего большого полотна создатель полотен из катеринок? Не заклинание ли «Ты хранитель души его» — дочь Мейерхольда, судя по всему, знала, что архив отца хранится у Эйзенштейна, породила главку сокровища, в ней речь идет о поездке Сергея Михайловича в Горенке, на дачу Мейерхольда с тем, чтобы понять, какой объем бумаг он должен принять. И это, внушающая ужас, перекличка шизофрении с сумасшествием и антитеза «Более мертвый жизнь более возможна», при разнице житейских обстоятельств. У Ирины полное счастье семейное, муж Василий Меркуриев, актер театра имени Пушкина, и дети, у Сергея Михайловича одиночество, единое понимание трагической гибельности бытия. Ирина Всеволодовна к 1943 году потеряла старшую сестру. Мария Всеволодовна умерла в 1929 году. Мать Ольга Михайловна Скончалась в 1940 году. Отец был арестован в июне 1939 года. О нем точно еще ничего не было известно. Сестра Татьяна арестована в 1942 году. По счастью, она вернулась из лагеря и прожила до 1987 года. У Эйзенштейна тоже хватает потерь. Второй мученик в списке – Валентин Иванович Кадочников. О его смерти Эйзенштейн написал, но «Некролог» был напечатан только в 1968 году в пятом томе избранных произведений. Ниже приводится письмо Эсфири Шуб Переаташевой, в котором по свежим следам рассказано об этом событии, как оно воспринималось в Алмате. «Дорогая Перочка, сегодня хоронят Кадошникова. Он умер на Саксауле» поймав там воспаление легких и в больнице брюшной тиф. Все, что связано с его смертью, походит на расправу и убийство. Так воспринимают это все его товарищи. Все руководство, особенно Вайншток, считали необходимым держать его на Саксауле из месяца в месяц, хотя было известно, что он болен. Сейчас помещены в стенгазете «Некрологи» о нем, как о герое «Труд фронта», а статью Эйзена о невнимательности и хищническом отношении к творческим людям не поместили. Умер он в маленькой жалкой больнице, далеко от Алматы. Вчера его гроб должен был прибыть сюда, но на вокзале не могли найти вагона, и похороны перенесены на сегодня». Товарищи вчера говорили: тихо друг другу. Он и мертвый не хочет вернуться на студию. Вот еще один алматинский штрих. Составленный списки тех, кто должен быть на кладбище. Дожили. Боятся лишних слов, что ли? Милый чудный Кадышников. Я его мало лично знаю, но чувство такое, что умер родной. Все время думаю о тебе. Мне так больно, что ты потеряла чудного, родного человека. Хорони, хорони меня, ветер. Родные мои не пришли. Перочка, друг мой далекий, если я отсюда не уеду, меня тоже будет хоронить и очень скоро ветер? О том, что со мной случилось в Москве, думаю, еще минутно. Когда засыпаю, вижу во сне. Об отъезде вспоминаю, как о самом тяжелом кошмаре моей жизни. Я не могла тебя найти в последний день, когда была в комитете, и ты многого не знаешь. Напиши мне. Неужели... Нет, не скажу. Другой раз. Крепко тебя целую. Я тебе друг, Эсфирь. Тут родных у меня нет. Опись вторая. Единица хранения 2500-я. Лист 1001 оборотный. Примечание. Конверт без адреса. Письмо было послано с Аказией. На обороте более поздняя приписка о смерти В. Кадочникова. Смотри стихотворение Луговского в книге Середина века. Лист 3. Конец примечания. В Алма-Ате Кадочников совместно с Аташевой Работал над сценарием фильма «Сказание о Козы Корпеш» и «Баян Слу». Ученик Эйзенштейна предпринимал все возможные попытки, чтобы ставить фильм самостоятельно. Начальство навязывало, руководствуясь в том числе и прагматическими соображениями, дать возможность работы незанятым режиссером, ему сопостановщика. Кадочников бомбардировал начальство бесконечными раздраженными посланиями, вплоть до министра Большакова. В конце концов его сослали на Саксаул. Надо добавить, что, отстаивая свой замысел, молодой режиссер вел себя крайне вызывающе и не очень осмотрительно, часто подводя и ставя в неудобное положение тех, кто поддерживал его. Смотрите письма Кадочникова из Алматы Аташевой в Москву». Опись вторая, единица хранения 2404 Пытаясь понять, как составлен список призраков, нельзя не прийти к заключению, что он продолжает мотив «близкое-далекое». Близки были Эйзенштейну, Юлии Ванна, Всеволод Хазби, Хасби, Кадочников и Елизавета Сергеевна. Далеки Хмелев, Немирович, Станиславской. Живого Станиславского кинорежиссер видел всего один раз – в 1927 году, во время съемок «Октября». Об этом он рассказал в главке «Мемуаров». Кстати, там упоминаются и Хмелев, и Немирович, и Елизавета Сергеевна. МХТ – МХАТ Единственная встреча с КС Зажат между Сыллой и Харибдой Наверху Европейской гостиницы съемки октября 1927 год Ленинград. КС здоровался с кем-то. Влево, Таиров справа. Проход зажат. И я между ними. В глубине Владимир Дуров. Какое созвездие? Символик. Я break through both of them. Реализм амиц. Символично я проламываюсь между ними. Реализм посреди английской. Обоих. Крайностей натурализма, МХТ, и условищной конструктивистической Таиров. Я стартую на великих подмостках. В Москву приезжаю и определяюсь в Академию Генерального штаба в Охотничьем клубе. Ныне кремлевская больница. There. Где английский? кэс Статит Аматориш. Начинал как любитель английский. Здесь же во дворе first shooting. Первая съемка английский. Маленького фильм-рил. Киноролика английский. Для мудреца. Здесь стояла пушечка. Далее мексиканец в каретном ряду где игралась чайка «Преджадис» – предубеждение английский против системы чехов Фрезер и «Круг» – белые гиганты валенки. Примечание. Речь идет о Михаиле Чехове и одной из лучших его ролей Фрезера в спектакле «Потоп» по пьесе Бергера. Эйзенштейн видел этот спектакль. Смотрите «Мемуары», том 1, страница 357 Конец примечания. Усмышляевых. Прыгающие мыши к тому месту, где уже не висел мешок с мукой. Холодная гостиная. Сундучок ложе. Веночки по карнизу. Колка дров внизу. Гипнозом растят морковь. Теософы. Михаил Чехов и незримый лотос. Мхат провокс. Провоцирует английский. Мой первый спектакль «I am so furious about the treatment» Я так разъярен трактовкой английской «Мудреца в МХАТе, что «oppusing» противопоставлял английский «ставлю своего». И вдруг сближение Детям хата Л.С. 1935 год» «Хмелев и бежен лук» «Impressions do» Впечатление от французской МХАТ. Бёрк Уайт снимает нас на великих подмостках. Примечание. Бёрк Уайт Маргарет, 1904-1971 годы, фотограф, сотрудник журнала Fortune и Life, была в Москве летом 1941 года вместе с мужем-писателем Эрскином Колдуэлом. Тогда, вероятно, и состоялась фотосъемка Эйзенштейна в Омхат. Конец примечания. Фойе. Первое. Диплом лауреата и Немирович. Второе. Ночь на 14 октября 1941 года. Чемоданы эвакуантов. Третье. Фойе, заваленное пальтой-калошами на гражданской панихиде по Хмелеву. The homicidal Shadow of Ivan. Death of Tolstoy. Smertonosná těň Ivana. Smerť Tolstova, английský. Jeho vyvozit z barvichy. Death of Hmeleu. My narrow escape. For how long? What I think of the system? Good as ignition of the spark and nothing after them from has to start as the spark vision explanded. The futures of the system as originated by the personal limitations of its author Dupret. Смерть Мильова. Я едва избежавший смерти. На какой срок? Что я думаю о системе? Хороша как вспышка искры и ничего следом, когда форма должна наметиться как искра развивающегося образа. Характерные черты системы как порождение личных особенностей их автора. По английский французской «Моя жизнь в искусстве». Foreigness, Lessing and St. Ignatius, the system as acting with its whole method inside the montage conception. Exceedingly regressive in its operating means, very illustrative to that предшественники Лессинг и Святой Игнатий, система как игра с ее целостным методом и концепцией монтажа, крайне регрессивна в ее действенных средствах, весьма иллюстративных в этом отношении. Английский. Опись 2, единица хранения 1060, листы 26 27 Конечно, это набросок можно считать, развернутый план. Он требует достаточно пространного комментария. Мы позволим себе ограничиться ссылками на то, что многие мотивы этого наброска нашли отражение в других главах мемуаров и в других текстах Эйзенштейна. Примечание. Например, о теософах и незримом лотосе Михаила Чехова смотрите в главе «Le Bon Dieu», мемуары, том 1, страница 64, о смертях Милева и Алексея Толстого, в мемуарах, том 2, страница 284-286, о так называемой системе Станиславского и ее предшественники святом Игнатии, смотрите этюд Станиславской и Лойола «Неравнодушная природа», том 1, страница 485 510. -е. Конец примечания: Обратим внимание на то, что Таиров здесь замещает другого мирхольда тем более, что так называемой символичности в данном случае сопутствует столь нелюбимая Эйзенштейном фактичность обычно же при размышлениях Сергея Михайловича о своем режиссерском кредо натурализму Станиславской. Противопоставляется условность мирхольд Строка «Дитям хата ЛС» 1935 год требует все-таки пояснения. «ЛС» — это Лизавета Елизавета Сергеевна Телишева. Указание Эйзенштейном даты 1935 год относится к началу работы над фильмом и к времени знакомства с Елизаветой Сергеевной занявший достаточно важное место во внешней, бытовой жизни Сергея Михайловича. Напомним, что она же, как сотрудник студии Хмелева и режиссер, вводивший артиста на роль царя Федора в спектакле «Мхат» царь Федор Иоаннч, убедила, уговорила его сыграть роль отца во второй версии фильма Эйзенштейна. Так что цепочка так называемых «призраков», следующих за Юлией Ивановной, построена по принципу кольца. Что касается упоминания фойе, то здесь важно знать, что Эйзенштейн был награжден сталинской премией за фильм Александр Невский, а вручалась она Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко именно в помещении МХАТ. И туда же, 14 октября 1941 года, Сергей Михайлович привез Телешеву, отправившуюся в эвакуацию, Саратов, как это не покажется курьезным, последняя работа ее в Амхате перед войной Горе от ума в деревню в глушь в Саратов с первой партией сотрудников театра, среди которых был и Хмелев. И, конечно, самое важное постоянный мотив последних лет жизни: четыре строки на английском языке: Смертоносная тень Ивана, Смерть Толстого, Смерть Хмелева. «Я, едва избежавший смерти, на какой срок?» Последнее предложение можно перевести иначе. «Я на волосок от смерти, надолго ли?» При желании к жертвам Грозного можно причислить и Елизавету Сергеевну. Эйзенштейн хотел, чтобы она работала на этой картине ассистентом режиссера. Это совпадало и с ее желанием быть рядом с Сергеем Михайловичем. В ее письмах из Старатова в Алма-Ату Актерская тема. Кто из мхатовцев может сниматься в Грозном? Подходят ли кандидатуры, предлагаемые режиссером, к представлениям о персонажах, возможности того или иного актера сниматься в картине, сроки и условия ее занятости, пожалуй, одна из самых важных. Надо заметить, что перекличка мотивов разных глав мемуаров, своего рода дистанционный монтаж, один из основных композиционных принципов построения этого произведения. По всей видимости, оно должно было сложиться на основе повтора с вариациями, как своеобразный динамический орнамент. Плетение мотивов сильно занимало Сергея Михайловича последние годы его жизни, как теоретическая проблема. Однако вернемся к главе после «Дождика в четверг». В ней все-таки есть некая загадка, не сразу осознаваемая. Еще раз вспомним ее начало. Сегодня в ночь на пятницу. Речь идет о 9 августа. Далее в следующей строке возраст матери пишется цифрами. Ей было 72 года. Если цифры сложить, то получится 9, которая подразумевается в первом предложении. Это, как считает Эйзенштейн, дата смерти матери и дата, когда пишется текст. Конечно, можно трактовать эту, как бы спрятанную, девятку, как индивидуальную мистику, то есть посчитать ее намеком на день смерти Елизаветы Сергеевны. Но если сосчитаем количество призраков, то есть умерших, о которых идет речь в главе, то их окажется восемь. Девятый сам повествователь, который чувствует себя более мертвым. Получается девять равноправно сплетенных теней. Почему девять? К чему это число отсылает? Мы помним девять мус в античности, девять небесных сфер средневековья. Данте опрокинул небосвод и получил девять кругов ада, Дионисию Ариопагиту, приписывают трактат о небесной иерархии, в котором ангелы распределяются по девяти чинам, от серафимов до, собственно, ангелов. Эйзенштейн, можно не сомневаться, все это не имел в виду. Но в чем разгадка? Девять – это троекратно повторенная триада, и действительно, «Три» встречается во всех трех текстах, написанных 9 августа. «Три сестры», «Три ночи воет желток», «Три страницы больничного экземпляра», «В первом», «Эти три шага», «Ровно через три дня во втором», «Три дня тому назад в третьем». Смысл числа «три» в такой последовательности легко улавливается. Это время, отделяющее живую Юлию Ивановну от умершей матери. Здесь и роковое сходство со смертью отца. Те же три дня. Смысл другого, сакрального числа семь, не вызывает особых затруднений. А смысл девяти в том, что девять имеет в дождика некое символическое значение, у нас нет сомнений, Ускользает от объяснения. Единственная фраза, где упоминается кратная 9, ⁇ Буа ⁇ 900-х годов ⁇ вряд ли относится к разгадке, хотя метафорически обозначает ⁇ утраченный рай детства ⁇ Дополнение 2010 года. В январе вышел в свет очередной, сдвоенный 92-93 номер киноведческих записок. Клейманом опубликованы в нем наброски Эйзенштейна к мемуарам. В двух фрагментах содержится перечень сестер и братьев матери Сергея Михайловича. Примечание. Смотрите киноведческие записки 2009 год, номер 92-93, страницы 144-149-150. Конец примечания. Если соединить сведения, то получим имена трех сестер – Тая, Рая и Шура, и пяти братьев – Лёля, Сережа, Женя, Ваня и Гриша. Всего восемь. С Юлией Ивановной – девять. Первым из них умер тезка Сергея Михайловича. Среди бумаг матери сохранилась телеграмма Михаила Осиповича. Прошу принять искреннее соболезнования смерти брата Сергея, очень с сожалению о нем. Опись первая, единица хранения 3057, лист второй. Телеграмма отправлена 4 февраля 1911 года. Судя по всему, Юлия Ивановна умерла последней из этих девяти. Может быть, символическая девятка текста, последний поклон Сергея Михайловича поколению конецких, которому принадлежала его мать? Во всяком случае, нам ясно, в этой своеобразной трилогии композиция текста строится на нарастании в них механизма символизации, от почти автоматического письма первого текста к эзотерической образности последнего.